Они побежали назад через крепость. В сырых коридорах воняло гнилью. Свернув за угол, Клариса увидела женщину в прозрачной одежде. Она несла поднос с двумя мисками. Заметив их, особенно у Олша, женщина торопливо отступила к стене. Клариса остановилась. «Мэнди?» — не веря своим глазам, прошептала Клариса. «Мэнди Перлин, это ты?» Мэнди подняла голову. — Да, госпожа. — Мэнди, это я, Клариса, из Ренвальда. Мэнди уставилась на дорогое платье Кларисы, на ее драгоценности, на ее завитые волосы. Глаза у нее стали круглыми. — Клариса, это правда ты? — Да. — Я тебя не узнала. Ты стала совсем другая. Ты выглядишь так? Казалось, она подняла что-то. — Тебя тоже схватили тогда в Ренвальде? — Я вижу кольцо. — Нет, меня не схватили. Глаза Мэнди наполнились слезами. — О добрые духи! Я так рада, что тебя не схватили тогда. Это было так. Клариса обняла ее. Она всегда ненавидела Мэнди за ее насмешки и злой язык, но сейчас сочувствовала ей. — Мэнди, мы должны идти. Ты хочешь пойти с нами? — Верна схватила Кларису за руку. «Ты что?» Клариса впилась взглядом в Верну. «Я приехала сюда, чтобы спасти вас. Я разрешила вам взять с собой ваших подруг. Я тоже хочу увезти отсюда свою подругу». Верна вздохнула и отпустила ее. «Конечно». «Подруга?» Не веря своим ушам, переспросила Мэнди. «Да», сказала Клариса. «Я могу вызволить тебя отсюда». «Ты спасешь меня?» «В конце концов, иногда я...» Рыдая Мэнди бросилась на шею Кларисе. «О да! О, Клариса, пожалуйста! О, Клариса, пожалуйста, возьми меня с собой!» Клариса отстранила ее. «Тогда слушай внимательно. Другой возможности у тебя не будет. Мой хозяин владеет магией, которая может защитить твой разум от сноходца, но ты должна принести ему присягу». Ты должна поклясться ему в верности. Мэнди упала на колени и схватила Клариссу за подол. «Да, я клянусь!» «Тогда повторяй за мной, и пусть слова идут от самого сердца!» Мэнди, рыдая, проговорила за Клариссой слова посвящения, и Верна помогла ей подняться. Кларисса всегда боялась Мэнди, боялась ее насмешек. Сколько раз она перебегала улицу, втянув голову в плечи, а вслед ей несся издевательский голос Мэнди. «Быстрее!» — сказал Волш. «Натан велел нам не задерживаться!» У ворот Волша раздраженно сказал стражнику, что полномочный представитель любит женщин и просил привести еще парочку. Стражник ничуть не удивился, а только окинул сальным взглядом женщин в прозрачной одежде и многозначительно хлопнул Волша по спине. Места в карете хватило всем. У Кларисы был только один запасной плащ для Верны, но под сиденьем нашлись одеяло, и все женщины смогли прикрыть наготу. Уолш забрался на козлы к дону, и карета тронулась. Мэнди плакала на плече у Кларисы и осыпала ее благодарностями. Клариса утешала ее, но в глубине души ей было приятно, что они с Мэнди как бы поменялись ролями. А все благодаря Натану. Он сделал Кларису другой, переменил всю ее жизнь. Когда они проезжали по лагерю, карету трижды остановили для досмотра, но все обошлось благополучно. И когда огни костров остались позади, Клариса вздохнула с облегчением. Боллэсдун повернул карету на север и поехал вдоль берега. Внезапно небо позади осветилось багровой вспышкой, и до них донесся низкий грохот взрыва. Уолш, вися почти вверх тормашками, сунул голову в окошко кареты. «Отличная работа, Клариса!» Клариса усмехнулась. Болосдун на козлах тоже кричал что-то восторженное. Верна зажгла на ладони волшебный огонь и наклонилась к Кларисе. «Работа? Что вы там сделали?» Клариса ласково поглаживала черную книгу у себя на коленях. «Натан послал меня за этой книгой», Но не хотел оставлять Джегану другие. Он сказал, что эти пророчества очень опасны, тем более, что Верна и особенно Уоррен могут помочь Джегану понять их значение. Натан велел мне уничтожить оставшиеся книги. Я поняла, сказала Верна. Нам повезло, что мы согласились поклясться в верности магистру Ралу. Клариса кивнула. Если бы вы отказались, я все равно открыла бы медальон. Натан сказал, что если бы вы помогли Джегану понять эти пророчества, мог бы погибнуть весь мир. Верна и Уоррен переглянулись. — Я уже перестал надеяться, — медленно сказал Уоррен. — Но, кажется, мне все-таки повезло. Теперь я встречу истинного пророка и буду учиться владеть своим даром. Верна поникла. — Из огня да в «Не могу поверить, что я поклялась в верности этому чокнутому старику!» Клариса наклонилась вперед. «Натан не старик!» Верна засмеялась резким смехом. «Ты ничего не понимаешь, дитя!» «И он не чокнутый!» «Натан самый добрый, самый замечательный, самый благородный мужчина из всех, кого я встречала!» Верна покосилась на вырез платья Кларисы и снова посмотрела ей в глаза. Но Клариса уже привыкла к таким взглядам. — Да, — пробормотала Верна. — Пожалуй, ты права, моя дорогая. — Вы не должны жалеть, что поклялись ему в верности, — горячо сказала Клариса. — Натан добрый и мудрый. Он могущественный волшебник. Я видела, как он превратил другого волшебника в кучку пепла. Брови Верны поползли вверх. — Другого волшебника? Клариса кивнула. Его звали Винсентом. Винсент, еще один волшебник и две сестры, Йоделла и Виламина, пришли к Натану. Винсент попытался убить Натана, и Натан превратил его в кучку золы. Верна смотрел на нее круглыми глазами. — После этого, — сказала Клариса, — они стали с Натаном очень вежливы, и Джеган согласился отдать ему книгу. Она постучала по черному переплету. Джеган предложил ему на выбор — или книгу, или сестру Амелию. Теперь у Натана будет и то, и другое. У Натана грандиозные планы. Однажды он станет властелином мира. Верна снова переглянулась с Вороном и повернулась к Амелии. «Что это за книга, Амелия?» «Я украла ее у храма ветров», — сказала Амелия хриплым голосом. «И только я могу ее использовать». Я начала чуму. Тысячи людей уже умерли из-за того, что я сделала. Кроме того, таким образом Джеган устранил Ричарда Рала. Хвала создателю, что у нас еще остался Натан Рал, который может нас защитить. Милостивый создатель, прошептала Верна. Во что мы вляпались, поклявшись Натану?